31. Кто они? Все закончилось так же внезапно, как и началось. Сердце мое колотилось, будто я марафон пробежал. Леонардо лежал на боку, поджав ноги к груди. Данте на животе, жорж поднялся на ноги. Менгли, Стив и Саид стояли напротив меня. У всех одышка. Перепугались мы не на шутку. Похож, землетрясение, сказал Стив. «Титанотрясение», — поправил его Жорж. «Пойдемте проверим, что там на улице творится», — предложил капитан. «Мы вышли из шатра, вдали, в свете бесконечных молний, сквозь пелену дождя и грозовую атмосферу. Мы видели черным контуром сферу, возвышавшуюся до небес. Ужасающий вид ее то представал перед нами в очередном блеске разряда, то исчезал во тьме». Размеры ее было сложно определить, но речь шла о километрах в радиусе. Огромные каньоны, образованные резким увеличением сферы, расходились от нее в разные стороны на многие десятки километров. Один из таких проходил в нескольких сотнях метров от нашего лагеря, раскалывая ледяную равнину и уходя вдаль. Возле сферы бушевала стихия. Одна молния за другой били в поверхность титана, а громовой рокот, еле доносящийся до нас, был непрерывен. Окажись мы на несколько километров ближе к этой буре, то, несомненно, погибли бы от очередного удара с неба. — И к добру это, — произнес Саид. — Нам повезло, что раскол не прошел через лагерь, — заметил Стив. «Попробуем снова связаться с лучом», — сказал Мингли. Сформулировав коллективную просьбу, я произнес. «Луч, помоги нам». Гайки упали на пол. «Ждите», — сложилась фраза спустя минуту. «Да чего ждать-то?» — вскинув руки, возмутился Жорж. «Задай вопросы, которые я подготовил», — попросил Саид. Они помогут понять, с чем или кем мы имеем дело. Я посмотрел на Мингли, тот кивнул. «Давай», — сказал я Саиду. Саид достал бумажку и протянул мне. «Луч, как ты управляешь материей?» — спросил я, подкидывая гайки. «Синтезирую молекулы». «Как ты создаешь события?» «Вставляю материю в ваши причинно-следственные связи». «Почему ты не всегда отвечаешь?» «Занят сферой». «Да я спрошу», — сказал Саид. «Я отдал ему гайки». «Твои причинно-следственные связи и наши соединены?» Саид кинул гайки и вернулся к тахиометру. Дальше гайки продолжил кидать я. «Нет, у меня все», — сказал Саид. «Луч, мы вернемся домой», — произнес Менгли. После его вопроса я подкинул гайки несколько раз. Спустя четыре буквы мы поняли, что собеседник ушел. Космонавты сидели за столом, на котором, как и в прошлый раз, лежал листок с ответами от внеземного разума. «Первый. Помоги нам. Ждите. Второй. Как ты управляешь материей? синтезируя молекулы. Третий. Как ты создаешь события?» Вставляю материю в ваши причинно-следственные связи. Четвертый. Твои причинно-следственные связи и наши соединены? Нет. Я думаю, первый пункт можно пропустить, произнес Мингли. Саид, я так понимаю, ты нам снова хочешь что-то сказать? Да, — ответил лингвист. Понимая принципы, логику языка, можно многое сказать о его носителях. Мы столкнулись с другим типом сознания, если оно, конечно, существует. Я хочу поговорить о третьем и четвертом пунктах. На мой взгляд, они наиболее важны, дающие ответы на многие вопросы. Эти существа, луч и, возможно, ему подобные, вклинивают события в наши причинно-следственные связи. Что же это значит? Изменяют ход событий? — сказал Мингли. — При этом каждый раз меняется будущее, — дополнил Гречкин. — А что значит «меняется будущее»? — спросил Саид. — Будущее что, заранее определено, чтобы меняться? Ведь чтоб что-то менять, это что-то должно уже быть. Если будущего пока что нет, то и меняться нечему. Если я пну мяч, и он полетит с определенной скоростью, по определенной траектории, то для мяча будущее уже определено, но оно еще не наступило, сказал Жорж. Вот тебе и причинно-следственной связи. Ты давай, к сути ближе, Саид. Исходя из концепции детерминизма, никакой свободы воли не существует, продолжил рассуждение Саид. И теперь, после. «Я не верю в детерминизм», — снова перебил археолога Жорж. «После общения с лучом», — Саид не обратил внимания на биолога. «Я в этом искренне убежден. Как работают причинно-следственные связи при подбрасывании гаек? Причиной выпадения определенного треугольника является сила броска, начальное положение гаек в руке, Структура поверхности, на которую они упадут, сопротивление атмосферы и еще куча других параметров. Но зная все эти параметры, мы можем рассчитывать, куда в конечном итоге упадут гайки и какой получится треугольник. Принципиально это не отличается от ситуации, когда у вас на ребре стоят несколько фишек домино друг за другом. Если вы толкнете первую фишку, и она упадет на вторую, а вторая на третью, вы легко сможете рассчитать, куда, как и когда ляжет третья фишка. С гайками расчеты сложнее, но суть та же. Когда мы толкаем первую фишку, и она падает на вторую, в этот момент луч, управляя материей, может помешать упасть третьей фишке, Или наоборот, ускорит движение второй фишки так, что третий отлетит гораздо дальше положенного. Таким образом, он и влияет на гайки и, судя по всему, на все остальное в нашем мире. Эти вклинивания в наш повседневный лад и есть их язык. Но все куда более интересно. Подобное возможно лишь в случае, когда у системы, куда вклинивается луч, нет свободы воли. Как у падающих фишек домино ее нет. — У нас есть свобода воли, — сказал Жорж и встал. — Вот я захотел, я встал. — Ты встал, потому что есть причина. Причина — это наш диалог. — Ну хорошо, пусть у нас нет свободы воли, и что? — спросил Стив. Это значит, что и сознания у нас нет. Все в нашем мире это падающие фишки домино. Каждая квантовая частица, каждый кварк, электрон, атом, молекула, клетка, микроорганизм – все это фишки. Один элемент материи или энергии воздействует на другой, другой на третий. — Все подобно падающим фишкам, и нет момента, когда у какой-нибудь фишки был бы выбор, упасть ей или нет. — Риторический вопрос, но все же... — А кто толкнул первую частицу? — Первую фишку домино, — спросил Мингли. Я думаю, что большой взрыв, — ответил Саид. — А кто толкнул фишку под названием «большой взрыв»? Мингли слегка улыбнулся. Понятия не имею. Я знаю, Саид, сказал Мингли. Я сам не раз думал об этом, но ни к чему так и не пришел. Это за рамками нашего понимания. Первую фишку кто-то должен был толкнуть, иначе наша Вселенная не запустилась бы, заметил Гречкин. Значит, кто-то толкнул, подтвердил Мингли. Оттого, понимаем мы это или нет, суть природы не меняется. — Луч сказал, что их причинно-следственные связи находятся вне наших, — произнес Саид. — Представьте себе рельсы, по которым едем все мы, вся наша Вселенная, и мы не можем никуда свернуть. Они стоят сбоку и наблюдают за нашим движением. Следовательно, луч и, возможно, сфера появились независимо от нашей Вселенной, независимо от Большого Взрыва. — Выходит, они должны знать наше будущее, — предположил Мингли. — По идее, должны, — сказал Саид. — Но если множество таких лучей и сфер постоянно вклинивают свои события в наш мир, то наше будущее каждый раз меняется. «Значит, даже если они его и знают наперед, то оно может поменяться в любой момент, и в таких знаниях нет никакой информативности и смысла. Если бы Луч знал будущее, он бы не стал сначала связываться с Данте и Жоржем, а обратился сразу к Юре. Я думаю, это выглядит так». Луч создает события, а потом смотрит, что из этого выйдет в будущем. — К чему мы в итоге пришли? — спросил Гречкин. — К тому, что у нас нет сознания, а у них есть? — Да, но это в том случае, если у них нет своего детерминизма на уровень выше нашего. А судя по всему, у них тоже есть свои причинно-следственные связи, в которые вложены наши. Можно сказать, что и мы, и они несознательны, и понятие сознания не может существовать в принципе. Но мы более несознательны, чем они, потому как у них есть свобода воли в бесконечном ряду наших падающих фишек домино. «Если луч хочет нам помочь, значит, он должен был предупредить нас о молнии и разрушении базы», произнес Гречкин. А если не предупредил, значит, не видел молнию в будущем. «Видимо, грозу и молнию и вправду создает сфера», — сказал Стив. «Одно радует», — усмехнулся Жорж. «Если мы помрем, нас всегда можно будет воскресить». «Если луч воскрешает, то почему он сказал, что это не Данте и Леонардо?» — спросил Саид. В шатре повисла тишина. На вопрос этот ни у кого ответа не нашлось. «Мы давно на ногах. Предлагаю поесть и поспать», — неожиданно заявил Стив. «Трое спят, двое дежурят, потом меняемся. Тем более, что Луч сказал нам ждать. Спорить с врачом никто не стал».